Глава 58. Лея. «Значит, ярмарка искусств», — сказал Лэндон, помогая мне достать сковороду из одного из высоких шкафчиков. «Я только что сообщила ему, что еду с Акселем на ярмарку в эти выходные и буду выставлять пять работ. Переночуешь у меня?» «Да, это всего в часе езды. Хочешь поехать с нами?» Я посмотрела на него немного нерешительно, потому что знала, что если он согласится, ситуация будет странной. Но в то же время я отчаянно нуждалась в том, чтобы все, наконец, стало нормально. А пока что я была далека от этого. Лэндон покачал головой и вздохнул. «Не могу, у меня есть дела». Я восхищалась безмятежностью Лэндона, его спокойствием. Может быть, потому что была полной противоположностью. Вся на нервах и импульсивная. Мною управляли эмоции. Я могла плакать из-за любой глупости или смеяться над ней до боли в животе. В мгновение ока переходить от черного к белому и накручивать себя так сильно, что иной раз мне казалось, будто я нахожусь в центрифуге. «Скажи мне все, о чем ты думаешь». Он наклонился ко мне и нежно поцеловал. Я думаю о том, какая ты замечательная. Я серьёзно, засмеялась я. Я тоже. Что тебя беспокоит? Эта ситуация. Ну ты понимаешь. Я села у кухонной стойки, пока он ставил воду нагреваться и доставал из шкафа пачку макарон. Я хочу, чтобы ты сказал мне о своих чувствах если в любой момент что-то заставит тебя чувствовать себя некомфортно. Пожалуйста, не держи это в себе. Он глубоко вздохнул и посмотрел на меня. Это только все усложнит. Тогда сделай это. Усложни. Я всегда предпочту это молчанию. Меня беспокоит то, как он смотрит на тебя, — выпалил он. Он вообще на меня не смотрит. Лэндон опустил макароны в кипящую воду. «А еще меня беспокоит то, что ты это отрицаешь». «Если бы ты знал Акселя, ты бы понял. Я закусила губу. Я не хотела заходить дальше и говорить ему, что не стоит доверять первым впечатлениям об Акселе, что реальность куда менее прозрачная, чем казалось на первый взгляд, что в глубине души он не так уж сильно всего этого хотел» как он сам мне сказал. «Вы поговорили?» — спросил он. «Что именно ты имеешь в виду? Черт ли я! О вашей истории, о том, что случилось? Там не о чем было говорить». «Как ты можешь говорить о...» «Мы друзья...» — рассеянно оборвала его я. «И я предпочла бы забыть, что у нас было что-то еще» потому что если я буду помнить все это, то не смогу его простить. Мы не разговаривали об этом, и я сомневаюсь, что когда-нибудь поговорим. Это то, что произошло. Некоторые вещи лучше оставить позади, чтобы жить дальше, не таская за собой бремя. Ты же понимаешь? Ведь иначе и быть не может. Лэндон кивнул и серьезно посмотрел на меня. «Ты перестала держать обиду?» «Да», — солгала я. Солгала, потому что была не способна признать обратное и не была готова честно ответить на этот вопрос. Если бы я сказала «нет», это разрушило бы все хрупкие основы, на которых я строила свои новые отношения с Акселем.